сотая яжельмин сжал державшую меч руку чинтяня они увидели как до того спокойное море внезапно разделилось надвое и прямо под ними пролегла пропасть шириной почти в сто джан корабль сразу же рухнул в бездну раздался громкий треск будто прямо над ним сомкнулись огромные челюсти яджимин потер руха взмахнул рукой, убирая горчичное зернышко обратно в рукав, и оба юноша взлетели на мечах, зависнув над разломом. Ветра не было, но прямо под ними покачивались высокие волны, однако скорость течения оставалась неестественно медленной. Возникшая перед ними водная стена словно замерзла, и безжизненные морские воды казались нарисованными. Два висевших в небе меча внезапно заражали, будто готовясь в любой момент сбросить своих хозяев и улететь. чинь тут же сосредоточился, направив свой изначальный дух в глаза. Юноша посмотрел вниз и понял, что пропасть под ними была настолько глубокой, что даже он ничего не мог бы рассмотреть. — Да, Шисюн, ты говорил, что если следовать за потоком ци твоя разбитая лодка отыщет тайное царство. А в результате мы отыскали лишь какую-то канаву?» Горько рассмеялся Чинь-Тянь. ген пристально посмотрел на него. «Откуда мне было об этом знать? Кроме того, думаешь, мне так хотелось оказаться в столь отвратительном месте? Это не только моя вина». «Обвиняй меня, обвиняй!» Торопливо прервал его чинь «Но что теперь? Уберемся отсюда?» «Что за чушь? Ты что, хочешь остаться и встретить здесь Новый год?» Ян Джимин слегка отрегулировал высоту деревянного меча, схватил чинь за запястье и предупредил. — Не отпускай мою руку. Стараясь быть как можно осторожнее, оба меча двинулись вперед, намереваясь держаться подальше от бездны. Нужно было найти подходящее место, чтобы вновь использовать горчичное зернышко. Но вдруг случилось нечто странное. Бездна пришла в движение. Она напоминала огромную пасть. Распахнув свою черную глотку, бездна словно преследовала их. Они набирали высоту, и морские воды следовали за ними. Юноши летели вперед, пока бездонная пропасть не слилась с небом. Они словно очутились на дне канала Некоторое время спустя у обоих зарябило в глазах. — Если продолжим в том же духе, быстро растеряем все силы и не сможем отсюда сбежать, — сказал Чинтянь. Он оглянулся и увидел застывшую на краю пропасти стену воды. Это была поистине гнетущая картина. Казалось, она вот-вот рухнет вниз, придавив их обоих. чинь чувствовал себя подавленным. Он почти задыхался. Вдруг Шуан-Жень под его ногами издал резкий свист, и лезвие вспыхнуло ярким светом. Воля меча пробудилась, превратив оружие в клинок прилива и меч бесстрашно рассек в воду моря Баймин. До того спокойные воды вспенились и забурлили, взвившись вверх черной волной. Клинок прилива тут же покрылся льдом, озаряя темноту моря ослепительно белым светом, и силой врезался в водную стену. Бум! Оглушительный грохот прокатился по морю Баймин. чинь был потрясен. По толще воды что-то было. Затем одна за другой огромные поднятые чинь волны заледенели, превращаясь в настоящий айсберг. Гянь-Джимин непроизвольно моргнул. Он почувствовал, как повисшие в воздухе мелкие капли воды обратились в льдинки и сплошным потоком пронеслись мимо него, словно бесчисленное множество ножей. Гянь-Джимин медленно коснулся пальцами своей шеи, ощущая, что обычно чинь был куда терпеливее. После нескольких таких столкновений непроницаемая стена оказалась разбита, словно какая-то сила подхватила водяную завесу с обеих сторон и подняла вверх, а в самом центре этой картины высилась огромная ледяная глыба. Она была плоской, как щепка, и тянулась на тысячи ли, но на ней не было ни единой трещины. Кто знает, что именно было сокрыто внутри, но она упорно отказывалась всплывать на поверхность, предпочитая прятаться на глубине. — Это и есть тайное царство горы Досюэшань? Неужели тайное царство горы Досюэшань де действительно находилось под морем Бэймин? Ян Джимин сжал державшую меч руку Чинтяня и пробормотал. — Мой слепой кот, только ты мог наткнуться на огромную дохлую мышь. Они оба не верили своим глазам. В следующее же мгновение — Из рукавов Янджиньмина вылетело бесчисленное множество клинков и, словно капли дождя, обрушилось на лед, сияющие лезвия врезались в айсберг. С оглушительным звоном большинство мечей отскочили назад и потоком цы вернулись во внутренний дворец Янджиньмина, но некоторые из них все же сумели прорваться. В каждом из тысячи клинков содержалась частица сознания Янджиньмина. Стоило нескольким из них исчезнуть из виду, как юноша тут же это почувствовал и потянул Чинтяня за собой. Сюда. Следуя за тенью клинков, они без труда отыскали нужное место. Под темными водами холодного моря в огромной ледяной глыбе находилась выбоина, высотой чуть меньше человеческого роста. Чинтянь не боялся холода. Он тут же протянул руку, выискивая в выбоинний проход. В его ладони тут же появились сосульки похожие на несколько небольших кинжалов, и разом вонзились в лед. — Сюда кто-то вломился, — сказал Чинь-Тянь. Видишь, в этом разломе еще остался след от ауры клинка. А? Рука чинь внезапно дрогнула, а из выбоины заструился кровавый туман. Туман прошелся по пальцам юноши и тут же столкнулся с барьером изначального духа. Это были лишь жалкие остатки, но, тем не менее, Этого оказалось достаточно, чтобы напасть на него. «Это дело рук темного заклинателя?» — отпрянув, удивился чинь «Мог ли это быть Танжей?» Янь-Джиньмина хватило лишь взгляда, чтобы понять, о чем он думает. «Это не Танжей. Прошло столько лет, а воля меча все так же воинственна и свирепа. Человек, открывший этот проход, должно быть, был очень сильным темным заклинателем. Танжей не имеет к этому никакого отношения». В те времена он только-только покинул гору. Будь он настолько же силен, он бы никогда не позволил зверю напасть на себя. Стоило я Янжимину упомянуть об этом, как у Чинтяни тут же возникла догадка. В те времена король демонов серьезно ранил повелительницу, однако повелительница была из рода счастливых птиц. Она рискнула сразиться со зверем Тау, и нет ничего удивительного в том, что он едва не сожрал ее. Но, тем не менее, большинство живущих в кланах заклинателей, отправляясь в путешествие, берут с собой множество различных предметов, призванных защищать их от воздействия злых духов. Даже самый слабый из них, Льюнь, встретив дикого зверя, смог бы выйти сухим из воды. Более того, в тот момент рядом была Атан Ванцу. Примечание. Счастливая птица. Род примитивных птиц раннего мелового периода. Как и у более поздних сородичей, у нее не было зубов, но был длинный хвост, в отличие от современных птиц. Если только... В те времена уровень совершенствования Танжэня был намного ниже, чем у Ли Юня, и тем более у их Дашусюна. Вероятно, тогда он еще даже не сформировал свой изначальный дух. — Может, войдем и посмотрим? — спросил Янь Джельмин. — Чинь-Тянь кивнул, и боком протеснулся в рукотворную выбуину. Он хотел применить ту же технику, что и в массиве десяти сторон, щелкнуть пальцами и осветить пространство. Но здесь, в ледяной пещере, это не сработало. Каждый раз стоило ему только зажечь огонь, как пламя тут же затухало. Юноша повторил это действие несколько раз и пришел к выводу, что тайное царство горы Досюешань не выносит света. «Это не то место!» побереги силы. Рукотворный проход оказался очень узким и очень длинным. На стенках тут и там виднелись следы, словно их вырвали топором. Было видно, что некогда здесь побывал не один человек. Но тот, кто создал этот лаз, был либо очень низким, либо экономил силы. Потолок прохода не отличался особой высотой. Всю дорогу, пока они шли, обоим юношам приходилось наклоняться, что ни на шутку нервировало. Янь Джимину казалось, что из-за пребывания в этом ледяном проходе его волосы непременно спутались. Он недовольно сказал. — Когда мы выйдем отсюда, тебе вновь придется расчесать меня. — Слушаюсь. Я обещаю, как следует расчесать тебе волосы. Беспомощно произнес чинь Оба юноши склонили головы и шли по меньшей мере четверть часа прежде чем узкий проход подошел к концу. Однако дышать легче не стало. Освещавшая им путь жемчужина замерцала в руках Ян Джеймина и погасла. Отсутствие света на самом деле не было таким уж существенным недостатком. Заклинатель с изначальным духом мог вообще не открывать глаз. Такие люди обладали божественным сознанием, которое с легкостью охватывало расстояние в несколько лий. Но янь быстро обнаружил, что внутри этих стен божественному сознанию негде было развернуться. Янь-Джимин слегка зажмурился, и иней на его ресницах осыпался вниз. В этот момент он внезапно ощутил пронизывающий холод. С его уровнем самосовершенствования Янь-Джимин давно не боялся ни холода, ни жары, не говоря уже о том, что тела заклинателей меча были крепче, чем у других людей. Обычно все его жалобы были лишь попыткой сыскать неприятности себе на голову. Но здешний холод был другим. Из-за пробирающего до костей мороза у Ян Джимина на мгновение возникло чувство, будто он внезапно растерял весь накопленный за годы опыт и вновь стал безоружным смертным. Рука Чинтяня была слишком холодна, а ладонь Ян Джимина замерзла настолько, что он вообще не чувствовал присутствия юноши. Его божественное сознание с трудом перемещалось вокруг него, но на тричьей вперед ничего не было видно. Наконец, его сознание застыло, словно замерзло. Если до этого Янь постоянно жаловался на узкий коридор, в котором нельзя было поднять головы, то теперь ему начинало казаться, что проход слишком велик. Внезапно юноша ощутил, будто он очутился на краю света. Ни живой, ни мертвый, он одинокой тенью бродил среди холода и льда. Вдруг кто-то сильно ущипнул его затыльную сторону ладони. чинь прошептал. — Здесь нельзя отвлекаться. янь тут же пришел в себя, сконцентрировался и сделал несколько глубоких вдохов. Холодный воздух проник в легкие, и юноша почувствовал себя так, словно возродился из мертвых. Но вскоре Янь-Джимин обнаружил еще одну ужасную вещь. Как только он отвлекся, холод проник в его внутренний дворец и все там заморозил. Его клинок замерз. Если бы чин не позвал его, изначальный дух покинул бы его тело. «Слишком холодно», — едва придя в себя, прошептал Янь-Джимин. «Ледяное озеро долины Минмин было таким же холодным». Но Чинь-Тянь, похоже, привык к подобному гораздо больше, чем глава клана. Он вел души Сюна за собой, нарушая тишину нарочито тяжелыми шагами. — Ну, они довольно схожи. Говори со мной, иначе быстро лишишься рассудка. Янь-Джимин неохотно спросил, какими были те годы в долине Мин-Мин. Воды Ледяного озера очень холодные. Такие холодные что у людей могут начаться видения. В таких условиях легко можно отделить душу от тела, равнодушно произнес чинь Когда моя душа вошла в тот камень, сокрытый внутри него изначальный дух, вероятно, решил, что это мое тело. Однако он не был дан мне от рождения. Он не был частью моей души, потому мне пришлось использовать холод ледяного озера, чтобы отделить изначальный дух от тела а затем снова начать совершенствоваться. Когда кто-то говорил человеку, что он дерево, он действительно начинал считать себя деревом. Деревом, которое можно было порубить на куски и отшлифовать, как вздумается. Чтобы изначальный дух и камень сосредоточения души слились воедино, юноше пришлось пережить немало страданий. Только подумав об этом, Ян Джимин почувствовал, что его сердце вот-вот разорвется на куски, Он тут же замолчал и поспешно сжал ладонь Чинтяни, замерзшей рукой. — Так что я думаю, что Танчжэнь бывал здесь, иначе бы он не додумался использовать для совершенствования ледяное озеро, — небрежно отозвался Чинтянь. — Что это? Стоило ему только открыть рот, как лезвие Шуанчжэнь на что-то наткнулось. В темноте раздался тихий звон. — Смотри ни на что не наступи, — произнес Яньчжэньмин. С этими словами он снова вытащил жемчужину. Эти жемчужины были большими и круглыми, и их цена с легкостью доходила до стоимости нескольких городов. Но янь совершенно не заботился об этом. Он скупал их горстями, как засахаренные бобы. Примечание. Стоит нескольких городов. Образно исключительно дорогой, драгоценный, дороже золота. В свете жемчужины чинь увидел, что наткнулся на человеческие кости. Но даже с таким уровнем самосовершенствования и силой божественного сознания они не смогли распознать их. Кости больше напоминали ледяную скульптуру. Они накрепко слились с окружающими стенами, будто находились здесь уже очень много лет. чинь присел на корточке и хотел было протянуть руку, но янь хлопнул его по плечу вручив вместо этого платок. чинь промолчал. Он беспомощно принял платок и подумал, что в рукавах его души Сюна наверняка таилось великое множество вещей, которыми ему не жаль было разбрасываться. — Это человеческие кости, — осведомился Янь-Джимин. Должно быть, — в душе чинь поселилось зловещее предчувствие, его сердце забилось быстрее но юноша тут же взял себя в руки и прошептал. Этот человек здесь уже очень давно. Он попросту замерз. Ян Джимин подошел поближе и увидел, что рядом со скелетом лежал короткий нож. Он тут же попросил Чин выломать нож из глыбы льда. Очистив рукоять от снега, юноша рассмотрел на ней знакомый знак. «Это кошмарные путники», — сказал Чин «Я видел множество таких знаков, когда был в Джоаяне». Дальше лежало еще несколько таких же скелетов. На костях не было ни следа смертельных повреждений. Они лежали на земле, как снесенные ветром бамбуковые шесты. Это было очень странно. Струны в сердце Чинтянина натянулись до предела. — Странно, — тихо проговорил Янь-Джиньмин. — Ты говорил, что эти темные заклинатели обитают в Нанзяне. Для чего они проделали весь этот путь? Чтобы умереть... «Хватит болтать! Будь осторожен!» Едва он успел произнести слово «осторожен», как из темного безмолвия тайного царства донес резкий звук. Казалось, что в барабанные перепонки вонзился острый нож. чинь слышал лишь тихое жужжание, будто его силы ударили в висок, и три его души мигом рассеялись. Перед глазами все плыло, мир безостановочно кружился. Прежде чем чинтянь успел хоть как-то среагировать, поднялся сильный ветер. Янь-Джимин тут же оттолкнул его в сторону, быстро развернулся и загородил юношу спиной. «Да ты...» Янь-Джимин судорожно вздохнул, но чинь понятия не имел, куда его ранило. «Все в порядке. Рожденное таковым всегда лучше созданного. Мы почти у цели. Вперед!» Они оба оказались в замешательстве чинь был сам не свой, его взгляд затуманился. Юноша инстинктивно оперся о стену и, лишь прикоснувшись к холодной поверхности, осознал, что что-то было не так. С трудом подняв глаза на жемчужину в ладони янь он увидел перед собой мертвенно-бледное человеческое лицо. Чинь-Тянь лишился дара речи. Он едва сдержался, чтобы не ударить это лицо. Янь-Джимин подбросил жемчужину в воздух и попытался добавить ей силы, но та внезапно издала громкий треск. Не выдержав мощи изначального духа заклинателя меча, она взорвалась, превратившись в облако лепестков. Пещера, в которой они находились, тут же озарилась светом. Кроме костей в ней были еще и люди. Множество людей, всеразного пола, возраста и роста. Мужчины, женщины, старики и молодые. Они стояли в темноте, бледные и безжизненные, замерзшие в воздухе, словно толпа повешенных призраков. Даже несмотря на то, каким отчаянным человеком был чинь при виде этой картины он не мог ни отвернуться, ни вздохнуть. Очень скоро он почувствовал, что ему становится плохо. Лишь когда сияние взорвавшейся жемчужины померкло, он прошептал «Призрачные тени!» Здесь было очень холодно. Казалось, это место могло заморозить не только тело, но и душу, и даже изначальный дух. Когда-то здесь стояла поглощающая души лампа. Однажды поднялся ветер, и все вырвавшиеся из нее призраки замерзли. Это случилось прежде, чем они успели сбежать. — Но где сама лампа? — с трудом произнес Чинь-Тянь. Полностью оправдывая имидж местного богача, Янь-Джимин ненадолго отпустил чинтяня, а затем достал из рукава еще одну жемчужину и вновь осветил пещеру. Ну и ну. В дальнем углу пещеры лежали еще одни непогребенные кости. Осторожно смахнув с них снег, юноши увидели меж ребер скелета ярко-красное перо. Среди мрака и льда оно слишком бросалось в глаза. — Как думаешь, это Танжэнь? — спросил Янь-Джимин. Это действительно Танжэнь? Заклинатель, не успевший сформировать свой изначальный дух, отправился к морю Бэймин, чтобы отыскать в нем тайное царство горы Досюэшань. Однако по какой-то неведомой причине он оказался здесь вместе с группой темных заклинателей или попросту нашел проход, который они оставили. Но едва ступив в пещеру, он столкнулся с поглощающей души лампой, не сумев увернуться от яростного ветра, он встретил здесь свою смерть. Едва его душа покинула тело, как она тут же угодила в лампу. Но сто лет назад, когда Хань Юань встретил его на берегу Восточного моря, разве у Туанчжени не было изначального духа? Вдруг в душе Чинтяни родилась кошмарная догадка. Одновременно с этим шум в его ушах становился все громче и громче. Он был далеко от бушующего поблизости ветра, но последствия от его удара все еще давали о себе знать. Юноша наклонился, прислонившись к ледяной стене, и изо всех сил прижался к ней лбом, едва сдерживая рвущийся наружу стон. Его душу жутко трясло. Это было так же болезненно, как когда деревянный меч расколол его изначальный дух. Виски чентяня вскоре стали влажными и он понятия не имел, был ли то холодный пот или растаявшая вода. Пока они блуждали по ледяной пещере, людям, почти достигшим середины шум, было невыносимо жарко. В шум было великое множество гор. Когда сопровождавшие их ученики горы Байху оказались здесь, они почувствовали себя крайне неловко. В окружавших их густых лесах легко можно было спрятать массивы потому они постоянно находились в воздухе, вынужденные скрываться от противников, желавших устроить им засаду. Нянь-дада сидел верхом на летающей лошади и внимательно, слово за словом, изучал лежавшую в его руках старую книгу. Вдруг где-то поблизости раздался голос. Кто-то небрежно прочел. — Заметки о перерождении. Нянь-дада был так ошарашен что книга едва не выскользнула у него из рук, но юноша тут же подхватил ее. Он испуганно оглянулся на оказавшегося поблизости Хань Юани и пробормотал. — Четвертый шишу! Вне всяких сомнений, нянь Дада действительно побаивался своего вечного грюмого четвертого шишу. Хань Юань взглянул на него и, ничуть не смутившись, спокойно спросил. — Чье воплощение ты собираешься найти? Юноша изо всех силку пытался расслабиться. — Моего отца, — ответил он. — О, откуда твой отец? — спросил Хань Хан Из долины Мин-Мин. Едва выпалив это, нянь Дада тут же поправился. Но, наверное, это не совсем так. Он был родом с берегов Восточного моря. В юности ему посчастливилось попасть в лекционный зал острова цен где он и стал заклинателем затем он долго бродил по свету и совершенствовался когда ему исполнилось сто лет он поселился в долине минмин -мин и сменил имя остров цлун кто бы мог подумать что его постигнет такая участь могу посоветовать тебе на досуге отправиться к восточному морю и поискать его в окрестностях не стоит благодарности равнодушно бросил ханюань подумать только Демонический дракон, который едва не проделал дыру в небе, спокойно говорил с ним. Нянь до данного мгновение остолбенел и пробормотал. «Это... это правда?» «Перерождение изначального духа обычно происходит так», — начал Хан «Душа умершего возвращается в родной город или тому подобное. Однако искать ее бесполезно. Человек рождается вновь. Теперь он снова обычный смертный». Его память абсолютно чиста. Он не ведает, кем он был. Однако он может сохранить внешность и характер, оставшиеся от предыдущей жизни. На лице Нянь-Дада застыли настороженность пополам с надеждой. Хань-Юань, прищурившись, посмотрел на него и с усмешкой сказал. «Сперва ты должен подумать о том, как спасти свою жизнь». Нянь-Дада был ошеломлен, как вдруг один из учеников горы Байху летевший впереди него, внезапно подал сигнал тревоги, извещая о том, что вдалеке, в густом лесу, скопилось большое количество темной энергии. Это преградило путникам дорогу. Тело Ханьюани, похоже, мгновенно сменило хозяина. Казалось, этот никчемный человек разом обрел какое-то странное очарование. Вокруг него тут же заструился черный туман, из-за чего казалось, что свернувшийся в клубок дракон Готов был вот-вот вырваться на свободу. — Не суетитесь, — произнес ханюань В его прищуренных глазах вспыхнул красный огонь. — Эти идиоты всерьез считают, что я завоевал титул Бэймина. Теперь каждый из них желает наступить на мой труп и стать владыкой демонов. С этими словами ханюань криво усмехнулся и рванулся вперед, словно яростный вихрь, не обращая никакого внимания на возглас Ли Юня. «Да что ты о себе возомнил, чтобы корчить из себя добродетеля?»